последний катаклизм когда пробьет последний час природы состав частей разрушится земных все зримое опять покроют воды и божий ли изобразили.